А мы тут как-то хотели на хоккей сходить со своим девчонками, и не пустили, а ты правильно, на хоккей со своими клюшками не ходят. <связывая> Переполненный автобус в час пик. Все едут спрессованные, вдруг когда девушка начинает возмущаться. <связывая> ну что это такое, мужчина? Это хамство! наконец делают ходил сделаю в погоде это это не то что вы думаете я сегодня не получил это деньги свернутые у меня в кармане вот что вы хотите сказать что на предыдущей остановке вам зарплату прибавили ли? Компания по перевозке мусора Предоставляет вам следующую гарантию Если вы недовольны нашей работой, мы вернем вам В вас мусор в двойном размере Заселился музык в отель Звонит портье Алло, Космар! Куда вы меня поселили? В моем номере вообще выхода нет! Как? Вы что, не видите двери? Ну, есть две, но одна ведет в сортир, извиняюсь, а другой на другой табличка, просьба, не беспокойтесь! Алло, Космар! И присла к нему смерть Смерть косой и в белом Нет, это как-то за стол Пу Пусть и так И присла к нему смерть В бантиках и с сариками. Боже, какая глупая, нелепая смерть